Глава 38. Силы меня покидают. Я оседаю на доске пола, беззвучно плача. «Имани», — шепчет Афер, — «ты пришла». Я тут же вскакиваю и протягиваю сквозь решетку руку, отчаянно желая коснуться его, раз и навсегда убедиться, что это не мираж, вызванный отчаявшимся разумом. Его теплые пальцы касаются моих, а свет фонаря — Выхватывает его лицо. И я, наконец, вижу: мой брат. Афер. Крепкое тело стало изможденным и худым настолько, что грязная туника кажется огромной. Копна карамельных кудрей уныло свисает на глаза. Они такие же теплые, какими я их помню, только обведены фиолетовыми тенями. На лице ярко багровеют порезы. Шею обвивает лоза из синяков. Мой измученный, избитый брат. Наши пальцы переплетены так же тесно, как самый крепкий узел, которому учил нас отец. Тот, который не разорвать, если он завязан. Я едва стою на ногах от затопляющего изнутри блаженства, но афер меня поддерживает. Он касается моего лица, отводит назад мокрые волосы, смеется и напевно произносит мое имя. И я не сомневаюсь, что настоящее волшебство существует в этом мире. И это вовсе не мисра. Это семья, люди, которых мы любим. С ними, с их поддержкой и верой, с их дружбой мы можем стать кем угодно и достичь всего. И это волшебство заслуживает каждый в любой стране. Каждый заслуживает жить в безопасности со своей семьей. «Ты ничего мне не скажешь, мой шустрый клинок?» шепчет Тафер: «Мы думали, ты умер», — говорю я. Он тихо всхлипывает и целует меня в лоб сквозь прутья решетки. «Прости меня, Имани. Я думал, что так будет лучше. Но когда меня схватили, я вдруг понял, что ты никогда не узнаешь, что со мной случилось. Было неправильно лгать тебе и считать, что ты не сможешь понять. Я должен был сказать вам правду, всем вам, и принять все последствия. Прости меня, пожалуйста. Да, плачу я. Я прощаю тебя, Афер. Я так тебя люблю, я так сильно по тебе скучала. Чш. Все хорошо, успокаивает он. Мы снова вместе. Скажи, как наша семья? Ужасно по тебе горюет, но с ними все хорошо. Амера не переставала тебя искать, не переставала верить, что ты жив, сорвалась со мной сюда. Она рядом с кораблем ждет на лодке. Брови Афера приподнимаются, а удивленно приоткрытые губы складываются в улыбку. Такая же упрямая и храбрая, как и всегда. А мама? Хорошо, да, но сейчас слишком волнуется, отвечая я. Она хочет, чтобы я ушла из счетов. Ушла? О нет, только не шустрый клинок. Без тебя там все рухнет. Я смеюсь сквозь слезы. После всего пережитого Афер по-прежнему шутит но он всегда был жизнерадостным, словно солнце. Думаю, именно это привлекает людей к нему. Он может любую проблему превратить в легкую задачу, любую гору сделать всего лишь пологим холмом. А отец? спрашивает Афер. Еще бодается с этой своей нравной кобылой Алмаз, или отступился и продал ее? Я фыркаю. Когда эта баба сдавался хоть кому-то? Скорее это Алмаз объявила поражение несколько месяцев назад. Сейчас она прекрасно себя ведет. Афер сверкает улыбкой, рождающей ямочки на его щеках и сияние в глазах. Я должен был догадаться. «О, Ираат в конюшне рядом», — продолжаю я. «Со здоровьем у него все хорошо, но он ужасно скучает по тебе, как и все мы». «Неужели?» Губ Афера касается полной ностальгии и улыбка. «Надеюсь, зверь не доставил вам много хлопот». Я подозревал, что он начнет бедокурить из-за того, что я оставил его в калии. «Скажи, а что наша серебряная скакунья, Бадр?» В горле встаёт ком. «Она... Она погибла по дороге сюда». Едва успеваю произнести слова, как слезы вновь льются рекой, и я бессильно прислоняюсь к двери. Мы потеряли её и одну спутницу. «По правде, я столько потеряла с тех пор, как ты ушёл». «Мне так жаль, сестра. Ты не заслужила той боли, через которую я заставил тебя пройти». Айфер обхватывает мое лицо ладонями, как сделал бы баба, и смотрит тем самым пристальным взглядом, который я так давно не видела. Он мгновенно заставляет меня сосредоточиться. «Но скажи, как ты узнала, что надо прийти именно сюда?» В тени позади меня слышны шаги. «Есть ли ответ лучше?» Я отступаю, и в круге света появляется улыбающийся джин. У афера отвисает челюсть. «Каин!» Брат протягивает руки сквозь прутья решетки, и когда джин подходит, брат гладит его по щеке, озорно ворошит волосы, словно они старые друзья, близкие друзья. Каин мне рассказывал, но видеть это собственными глазами — это немного омрачает моё счастье. Но я не могу понять, почему. «Поверить не могу, что ты вернулся, друг», — говорит Афер. «Вернулся?» Слово зловещим гулом отзывается в моей голове, словно она вдруг стала мешком с костями в руках прорицателя. «Да брось, я ожидал тебе слова», — ухмыляется Каин. «Как только вернусь...» «Вернулся?» — повторяю я на выдохе и поворачиваюсь к Джиму. «То есть ты был связан с моим братом до меня?» Они переглядываются. И Каин прочищает горло. «Да, довольно долго. Когда Афера схватили, и стало понятно, что он застрял, он освободил меня от уз и волшебство вернуло меня в Сахир. Лучше так, чем томиться в темнице обоим. Уверен, ты бы согласилась. Я вижу пол под ногами, но не чувствую его. Я словно снова падаю, как тогда, в тюрьме, но не думаю, что внизу окажется гора тел, чтобы спасти меня на этот раз. Ты... «Ты меня обманул». «Имани, это не он придумал», — начинает Афер. Все это время ты знал, что Афер в темнице, но не сказал ни слова». В голову внезапно приходит другая мысль. Если Афер освободил Кайна в темнице, месте, куда ничего не принести, значит, Джин был привязан не к предмету, а к самому Аферу, к его душе. Вот почему Фарида не узнала Кайна. Аферу не было нужды призывать Джина, как это делала я. Зачем, если Джин жил в его голове, переплетенный с нитями души? Они могли делиться мыслями, и Афер мог даже рта не раскрывать. Они были единым целым. Я приблизилась к Кайну всего на минуту и поняла, насколько это интимно, насколько опасно. Афер был связан с Кайном гораздо дольше. Кто знает, что они разделяли. «Я понимаю, это сложно, но ты должна мне поверить», — говорит Афер. «Я велел Кайну тебя обмануть. Если бы он рассказал сразу всю правду о нашей связи, Аль Киби и повстанцах, обо всем остальном, это было бы слишком. В замешательстве ты не смогла бы ему доверять, да и мне, скорее всего. Но мне нужна была ваша помощь, особенно твоя, с твоей подготовкой и твоим волшебством». Я знал, что ты сама догадаешься обо мне и Алькибе. Так и случилось. Афер говорит с такой легкостью, что я начинаю сомневаться, не слишком ли остро реагирую. Брат похлопывает Каина по плечу. Что было потом? Джин тут же с воодушевлением возвращает все свое внимание моему брату. Я сразу начал действовать и рассказал твоим сестрам, что ты здесь, в Алькибе. «Это Раат привел нас к тебе в запретных пустошах», — перебиваю я. «Да, я призвал его к одному из своих старых приютов, и вы обе за ним последовали». Я смотрю на Каина, вспоминая день нашей встречи. Теперь все предстает в другом свете и обретает новый смысл. Нас заманили в пустоши с той самой целью — спасти Афера. И Раат лучше ладит с Каином, чем со мной. Неужели и мой брат тоже? «Твоя сестра тут же уведомила совет. Они отправили отряд, чтобы тебя забрать», — объясняет Каин. «Но недавно мы выяснили, что предводитель отряда получил тайный приказ тебя убить за якобы предательство». Брови Афера изгибаются. Солнечное свечение его лица сменяется чем-то закаленным в схватках и пугающим. «Где сейчас этот убийца?» «У меня есть ответ, но я никак не могу его произнести». «Я вне этой беседы, вне союза Кайна с моим братом, заперта в холодной темноте, наблюдая со стороны за их связью сквозь запотевшее окно, отчаянно желая к ним присоединиться и также отчаянно страшась этого». «Рядом», — отвечает Кайн, — «надо вытащить тебя из камеры». «Невозможно». «Дверь заперта, а ключ Гледрик носит при себе». «Почему?» спрашиваю я громче, чем следовало бы, что Глэдрику от тебя нужно афер? Брат сглатывает. Король знает. Про магию, про сахир, про нас. Все. Все? Заикаюсь я от неожиданности. Откуда? Афер отворачивается от решетки, запуская пальцы в спутанные кудри. Несколько месяцев назад поздней ночью я шел потаился в переулке за кальянной. Я наткнулся на отряд солдат, жестоко избивавших человека. Их было много, а я один. Но при виде бессмысленного насилия во мне поднялся такой гнев, что я не смог с ним совладать. У меня обрывается сердце. Ты использовал волшебство у них на глазах? Да. Делал так и раньше, без особых проблем. Я сменил личину и напал. Я думал, что всех убил. Когда меня схватили через улицу, я был уверен, что меня повесят за преступление. Но вместо этого меня бросили в тюрьму и заставили работать до изнеможения. Спустя несколько недель явились солдаты короля и вытащили меня оттуда. — Ты убил не всех, — говорит Каин. — Да. Афер прерывисто вздыхает. Они приходили в себя один за другим и рассказывали одну и ту же историю. Напавший на них юноша обернулся львом. Мне вдруг становится так жарко, словно кто-то меня поджег. Но, разумеется, никто здесь не поверил бы подобной возмутительной выдумке, рассуждаю я. Афер указывает на потолок. Он поверил. И этого было достаточно. Он уже слышал раньше про необычные события во время войны, когда море и ветер волшебным образом обращались против них когда загорались повозки, но рядом никого не было. «Волшебство, которым ты наделил Фариду и остальных», — хрипло бормочу я. «Да». Он подозревал, что на нашей стороне не просто удача. Когда я оказался в его руках, он пытками вытянул из меня правду и даже больше. Он безумен. Афер до побелевших костяшек сжимает прутья решетки. У меня в городе был тайник с Мисрой. Гледрик обнаружил его и заставил меня показать ему волшебство. Он даже заставил меня провести его сквозь пески и мани. С тех пор он стал втрое чаще встречаться со своими военачальниками. Я слышал обрывки разговоров. Они обсуждают вторжение в Сахир. У меня подкашиваются ноги. Покачнувшись, я хватаюсь за решетку, чтобы не упасть. «Он знает, как попасть в Сахир. Он может дойти до нашего народа со своей армией. Он может дойти до Калий и до нашей семьи. Мамы, бабы, теты, тетушки. Тем более мы должны тебя вытащить, нетерпеливо», — нетерпеливо говорит Каин. Нельзя!» — Афер качает головой. «Один намек на неприятности и...» Сверху с палубы доносится звук разбитого стекла — Песик женщины, которую мы видели, заходят лаем. Мы замираем, уставившись на скрипучий потолок. Что это было? спрашивает Тафер. Над заливом вырастает ярко-красная стена. Я спешу к полупортику на левом борту и таращусь на поглощенный пламенем военный корабль. Его палуба кишит матросами, их отчаянные крики разносятся над водой. Как так вышло? бормочит на моего плеча. Мимо полупортика проплывает золотой фонарь. Я испуганно отшатываюсь. Как удалось поднять его так высоко? Хрупкие мгновения истекают, и что-то еще разбивается о палубу. Начинает звонить колокол, и человек на носу кричит «Огонь!»